Особенности избрания отдельных мер пресечения Подписка о невыезде и надлежащем поведении Для избрания данной меры пресечения выносится постановление, отбирается подписка о невыезде и надлежащем поведении, которое состоит в письменном обязательстве подозреваемого или обвиняемого. Первое. Не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя, прокурора или суда. Второе. В назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и суд. Третье. Иным путем не препятствовать производству по уголовному делу четвертое не совершать в ходе производства предварительного следствия преступлений и не препятствовать исполнению приговора при отбирании подписки о невыезде обвиняемому подозреваемому разъясняется что в случае нарушения им данной подписки не покидать определенного места жительства и являться в назначенный срок по вызовам а также при попытках помешать производству по уголовному делу к нему может быть применена более строгая мера пресечения вплоть до заключения под стражу личное поручительство личное поручительство представляет собой письменное обязательство заслуживающего доверия одного или нескольких физического лица в том что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым следующих обязательств а являться в назначенный срок по вызовам дознавателя следователя прокурора и в суд Б. не препятствовать производству по уголовному делу. В. не совершать в ходе производства предварительного следствия преступлений и не препятствовать исполнению приговора. Обязательными специфическими условиями избрания данной меры пресечения признаются наличие письменного ходатайства одного или нескольких поручителей о применении именно этой меры пресечения. Согласие лица, в отношении которого дается поручительство. Разъяснение поручителю существа подозрения или обвинения, а также его обязанностей и ответственности, связанных с выполнением личного поручительства. Данная мера пресечения считается избранной после вынесения постановления об избрании меры пресечения и принятии должном оформлении от поручителя письменного документа, подписанного им обязательства. Поручитель ставится в известность о сущности дела, по которому избрана данная мера пресечения. Если обвиняемый, подозреваемый не является по вызовам следователя или препятствует производству по уголовному делу, на поручителя может быть наложено денежное взыскание. Наблюдение командования воинской части Наблюдение командования воинской части за подозреваемым или обвиняемым состоит в принятии мер, предусмотренных уставами Вооруженных сил РФ, для того, чтобы обеспечить выполнение этим лицом следующих обязательств. А. Являться в назначенный срок по вызовам дознавателя, следователя, прокурора и в суд.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 Данная мера пресечения может быть применена только в отношении военнослужащих или граждан, проходящих военные сборы. Б. Согласие лица, в отношении которого избирается данная мера пресечения. Об избрании данной меры пресечения выносится постановление Копия которого вручается обвиняемому подозреваемому. Вторая копия постановления направляется к командиру воинской части, которому разъясняются существо подозрения или обвинения и его обязанности по исполнению данной меры пресечения. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым состоит в обязательстве родителей, опекунов, попечителей или других заслуживающих доверия лиц, а также должностных лиц специализированного детского учреждения, в котором он находится. что подозреваемый или обвиняемый первое не будет покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя следователя прокурора или суда второе будет в назначенный срок являться по вызовам дознавателя следователя прокурора и в суд третье не будет препятствовать производству по уголовному делу четвертое не будет совершать в ходе производства предварительного следствия преступлений и препятствовать исполнению приговора перед избранием данной меры пресечения следователь дознаватель и другие, разъясняет лицам, которым несовершеннолетний отдается под присмотр, существо подозрения или обвинения, а также их ответственность, связанную с обязанностями по присмотру. Для избрания данной меры пресечения выносится постановление. В случае невыполнения родителям, опекуном, попечителям, иным другим заслуживающим доверия лицом или должностным лицом специализированного детского учреждения, в котором находится несовершеннолетний обвиняемый подозреваемый своих обязательств, на него может быть наложено денежное взыскание. залог сущность залога состоит во внесении подозреваемым или обвиняемым либо другим физическим или юридическим лицом на депозитный счет органа избравшего данную меру пресечения денег ценных бумаг или ценностей в целях обеспечение явки к следователю дознавателю прокурору или в суд подозреваемого, обвиняемого. Предупреждение совершения им новых преступлений. Вид и размер залога определяются органом или лицом, избравшим данную меру пресечения с учетом характера совершенного преступления. Данных о личности подозреваемого. обвиняемого и имущественного положения залогодателя. Залог как мера пресечения может быть избран судом, прокурором, а также следователем или дознавателем с согласия прокурора в любой момент производства по уголовному делу. Если внесение залога применяется вместо ранее избранных мер пресечения в виде заключения под стражу, или домашнего ареста, то подозреваемый, обвиняемый, остается под стражей или домашним арестом до внесения на депозитный счет суда залога, который был определен органом или лицом, избравшим эту меру пресечения. Залог может быть внесен как непосредственно самим обвиняемым или подозреваемым. так и любым другим лицом или организацией. Процедура принятия залога детально законом не регламентирована. На практике следователь может избрать данную меру пресечения, к примеру, так. Получив ходатайство об избрании меры пресечения залога, следователь выносит соответствующее постановление и получает согласие прокурора на избрание указанной меры пресечения. Затем о принятом решении сообщается залогодателю. Последнему разъясняется, что он должен внести на депозит органа, в котором работает следователь, оговоренную в постановлении сумму и принести следователю квитанцию, свидетельствующую об этом. После принесения залогодателем указанной квитанции Следователь оформляет протокол о принятии залога, копия которого вручается залогодателю. С этого момента данная мера пресечения считается примененной. Залог обращается в доход государства в случае невыполнения или нарушения подозреваемым, обвиняемым, обязательств, связанных с внесенным за него залогом. Домашний арест. Домашний арест заключается в двух видах ограничений: обязательные и возможные. Обязательные ограничения применяются в каждом случае избрания данной меры пресечения. Это такая разновидность ограничений, связанных со свободой передвижения подозреваемого, обвиняемого как запрет. Первое. Общаться с определенными лицами. Второе. Получать и отправлять корреспонденцию. Третье. Вести переговоры с использованием любых средств связи. Помимо обязательных ограничений, к подозреваемым и обвиняемым в отношении которых избрана мера пресечения домашний арест, могут применяться некоторые другие меры, которые к остальным подозреваемым и обвиняемым, даже по одному и тому же уголовному делу, не применяются. Таковыми могут быть полный запрет покидания жилого помещения, где он проживает, запрет посещение определенных мест, запрет выхода из дома в определенное время или в определенные дни и другое. Все и каждое ограничения должны быть отражены в постановлении или определении об избрании данной меры пресечения. Здесь же фиксируется решение о том, на какой орган или должностное лицо возлагается осуществление надзора за соблюдением установленных судом ограничений. Домашний арест в качестве меры пресечения избирается в отношении подозреваемого или обвиняемого и только по решению суда.